Перед самым рассветом дождь перестал, и в кронах зашелестел ветер. Утро выдалось ясным. Вот уже много дней такого не видели. А легкое дуновение с юга отворило небеса, светлые и ясные, навстречу встающему солнцу. А мим всё сидел, не двигаясь, точно мертвый. Сейчас тяжелые веки его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 где его захватили в плен, и указал на запад. «Вон мой дом», — промолвил он. «Не раз и не два видели вы его. Сдается мне, ибо высоко вознесся он. Шарпхунд называли его мы, пока эльфы не дали всему свои имена». И увидели изгои что указывает он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 — Весь день до сумерек, если опустимся в путь не мешкая, — отвечал Мим. Скорость отряд выступил на запад. Турин шагал впереди, бок о бок с Мимом. а Выйдя из-под прикрытия леса, дальше двинулись они, крадучись. Но вокруг царила безмолвие. Казалось, все вымерло в тех краях. Изгои миновали каменные завалы и стали карабкаться вверх, ибо холм Амон-Руд стоял на восточной окраине высокого верескового Нагорья, что поднималось между долин Сириона и Нарога, а над каменистой пустышью, у основания Нагорья, гребень его вознесся на тысячу футов и выше.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 «Кровью обогрена вершина!» — воскликнул Андрак. «Пока еще нет», — возразил Турин. Солнце садилось. В лощинах угасал свет. Теперь гора нависала прямо над ними. И гадали изгои, зачем нужен проводник, если веху столь приметную и без того не пропустишь.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 разверзаются темные ложбины и расщелины а либо склоны резко понижаются переходя в загроможденные каменными завалами пустыши где среди зарослей ежевики и терновника таились обрывы и ямы без проводника изгои проблуждали бы тут ни один день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 Один за другим изгои поднялись по тропе. Дойдя до верха, дорога свернула направо и снова на юг, и через заросли терновника вывела путников на зеленую поляну, пересекла ее и нырнула в тень. Так пришли они в жилище мимо Барен Нибинаэк память о котором сохранили разве что древние предания Дориата и Нарготронда, а увидеть его своими глазами не доводилось доселе никому из смертных. Уже сгущалась ночь, на востоке высыпали звезды, и разглядеть, как устроено это странное место, до поры не удавалось. Гору Амон-Рут венчал скальный гребень. Каменная громада, похожая на заостренный колпак с голой плоской верхушкой. На северной его стороне удавался уступ, ровный, почти квадратный. Разглядеть его снизу было невозможно. Сзади его стеной прикрывал гребень, а на западе и востоке Каменная площадка заканчивалась отвесными обрывами. Только с севера, откуда и пришли сгои можно было с легкостью подняться сюда, если знать дорогу. От ворот вела тропинка. Очень скоро она ныряла в рощицу короликовых берез на берегу прозрачного озерца в каменной чаше.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 который не доверял гному более прочих.